Глава 29. Мораторий, объявленный правительством США, помог стабилизировать положение. Акции на бирже перестали падать, а некоторые даже поднялись в цене. Такая картина наблюдалась в отношении акций почти всех предприятий, кроме тех, в которые были вложены капиталы Фрэнсиса и которыми Риган играл на понижение. Он продолжал играть на понижение, вызывая неуклонное падение цен, и с радостью отметил, что на рынке появились большие пакеты акций «Темпика Петролиум», которые, очевидно, выпрасывал никто иной, как Фрэнсис. «Теперь пришло наше время», — скомандовал Риган своим сообщникам. «Продавайте и покупайте. В обоих случаях будете выигрыши. И все время помните о списке предприятий, которые я вам дал». Продавайте только эти акции, да так, чтобы их побыстрее вручить покупателю. Они будут падать и падать, а все остальное покупайте и покупайте немедленно, и вручайте покупателю все, что продадите. Помните, это дело беспроигрышное, а продолжая сбывать акции, указанные в списке, вы убьете сразу двух зайцев. — А вы-то сами что будете делать? — спросил один из медведей. «Я? Мне покупать нечего», — был ответ. «Пусть отслужит вам доказательством, что я даю вам честный совет и что у меня нет сомнений в правильности этой тактики. Я не продал ни одной акции, кроме тех, которые указаны в списке. Так что я ничего не должен покупателям. Я тут же рассчитываюсь с ними и продолжаю держаться списка, и только списка. В этом и заключается моя игра, и вы можете принять в ней участие». Надо только продавать и тут же рассчитываться с покупателем.